Винницкий Михаил Яковлевич, летчик 966-го штурмового авиаполка. Запомнились вылеты в районе Кёнигсберга. Надо отдать должное авиационному командованию, там все было поставлено очень четко. В этот день была прекрасная видимость. Причем нам сказали так: работаем с одного захода. Почему? Потому что очень много было штурмовиков, чтобы не столкнуться, все группы делали только один заход. Второй вылет, а небо уже закрыто облаками Гарри. Потом третий вылет. Скажу честно, ничего видно не было. Только с наземного командования давали приказ. «Давайте, сбрасывайте». Сплошной дым над Кёнигсбергом. Когда город взяли, то некоторые лётчики ездили на экскурсию, но я не поехал. Ребята говорили, что там только какие-то полоумные старухи и старики. Гитлер успел часть людей вывезти. Потом летали над морем, лупили по транспорту. Не знаю, какие пассажиры там были. Для полётов над Балтикой нам выдавали, как говорится, один гондонный экипаж. Надувной плод, который при падении в воду надувался. Не знаю, наш он был или иностранный, я говорю, Федя, выброси его, там вода-то какая, пять минут и все, тебе конец. Потом сделали несколько полетов на Куршскую косу, два или три таких вылета мы совершили. Потом еще было дополнительно, один или два вылета, и все. На этом война была закончена. Интервью Драбкин.